Глава 43. Я выбрала платье из тех, которые висели в шкафу. Они и правда были прекрасны. Никогда не видела такой тонкой, и красивой работы. Мой выбор полноплатье молочного цвета с открытыми плечами и ажурной вязью из мельчайших бусин на спине. Длинная юбка касалась пола, закрывая ноги. Платье было прекрасно, но, как по мне, не очень удобное и слишком открытое. Фредерик сказал, чтобы я обула красивые туфли, однако я решила, что все равно платье длинное, и никто не увидит, что у меня под ним. Еще раз взглянула на себя в зеркало и пожала плечами. Красиво, конечно, но совершенно непрактично. Я нашла в шкафу тонкие лосины в тон платью, надела. Обула сапожки из мягкой кожи, в них удобно бегать, надеюсь, это не понадобится. С волосами пришлось повозиться. Я даже не помню, когда так долго укладывала их. Фредерик сказал, что у меня 15 минут на сборы, и большую часть этого времени я приводила в порядок волосы. На Арим-11 свои правила для женщин. Они носят украшения из бусин, которые надеваются на голову и закрывают часть лица. Несколько плетений в виде цветков на голове опускаются на лоб, где соединяются в кольцо. И от него по щекам и до ушей еще три тонкие линии бусин. «Готово?» – спросил Фредерик, когда я заканчивала крепить странное украшение. «Почти!» – я подколола шпилькой волосы и зафиксировала все средством для укладки. «Выходи! Торин уже идет!» «И еще! Накинь на плечи накидку!» «Сегодня на Арим-11 необычно холодно!» Я подхватила первую попавшуюся накидку, которая по цвету подходила к платью, и выбежала в коридор. Торин как раз шел в мою сторону. «Я готова!» – надела на плечи накидку и застегнула ее на шее. «Идем!» – холодно сказал Торин. «Фредерик, тебя подготовил?» «Да!» – я искоса взглянула на капитана. «Подготовил. А ты мне ничего не скажешь?» «Что я должен сказать?» «Ничего!» Торин предложил мне руку, когда мы подошли к выходу, и я согласилась. «Вероника, о чем я снова должен был догадаться?» «Ни о чем!» Я поджала губы и отвернулась. Дверь отодвинулась в сторону, и в глаза ударил ослепительный свет. Я начала быстро моргать, стараясь привыкнуть к новому освещению. Вначале мне показалось, что свет белый, но я ошиблась. Небо на этой планете было яркое и разноцветное. Я не видела одного источника света, как на земле. Казалось, тут сияет все пространство над головой. Небо непрерывно мерцало, создавая удивительные оттенки из розовых, голубых, зеленых и желтых оттенков. По поверхности планеты стелился туман, в котором отражались все цвета, мерцающие в небе. Волшебная и завораживающая картина. Я даже рот приоткрыла от удивления. Торин провел меня по ступенькам вниз, где нас ждали четверо мужчин. С виду люди, обычные, средних лет, ничем не примечательные. «Приветствуем вас, Торин Хейл и Вероника Хейл на планете Арим-11», — говорит один из мужчин и кланяется. Я не смотрю на мужчин, опустила взгляд в пол, как и учил Фредерик. Мне очень любопытно рассматривать все вокруг, но я стараюсь вести себя сдержанно. «Нужно помочь Ариану. Интересно, он сейчас с нами или нет?» «Двое мужчин идут вперед, затем мы с Торином. еще двое мужчин позади нас. Мне не по себе, и я сильнее сжимаю руку Торина. Сполохи в небе становятся сильнее, и я жмурюсь от яркого света. Тут всегда так ярко и красочно, спрашиваю я и прикрываю глаза ладонью. «Мы попали в такой период», — отвечает Торин. «Обычно небо на Арим-11 серое, и тут довольно пасмурно. А что необычного в этом сиянии? Из-за чего оно появляется?» «Ты задаешь много вопросов, дорогая», — понижает голос Торин. «Постарайся быть молчаливее». Я снова поджимаю губы. «Если бы не Ариан и не мое обещание помочь, то я бы обязательно спросила у окружающих. Но придется молчать. Ничего». Я вернусь на крейсер и все точно узнаю. У Торина много книг. Что-то об Арим-одиннадцать я донайду. найду. Можно еще у Фредерика спросить. Мы выходим с посадочной станции. Я радуюсь, что не обула туфли. Удобные сапожки пришлись как нельзя кстати. «Вас ожидают в администрации», сообщает один из мужчин. «Мы вас сейчас же проведем». «Мы хотели бы вначале немного отдохнуть». Расслабленным голосом отвечает Торин. Моя супруга не привыкла к длительным космическим перелетам и стесненным условиям крейсера. Мы заказали номер в Палац Лейн. Нас уже ждут. Увы! Мужчина останавливается, оборачивается к нам. Я тут же опускаю взгляд в пол. Вначале встреча, а затем вас доставят в отель. Наша небольшая процессия останавливается, и к нам подлетает электрокар. Я таких еще не видела. Верх из стекла, а нижняя часть из белоснежного глянцевого материала. Он завис в воздухе и немного покачивается. «Прошу!» – один из мужчин открывает дверь, и мы усаживаемся с Не просто так нас провожали, а я думала, это вежливость. Дверь захлопывается, и мы сидим с в удобных белоснежных креслах. Кар быстро движется вперед. Управляется без пилота. За стеклами мелькают современные здания, но я не обращаю внимания на пейзаж. Поворачиваюсь к Торину. Что-то пошло не по плану? Нам срочно нужно в отель. У нас меньше часа. Встреча в администрации может занять несколько часов. Я могу как-то помочь? Можешь закатить истерику?